Глава сороковая «Поминальный обед, от него не отвертишься» Лаик и София едва сдерживались, пока тянулась эта странная трапеза, замешанная на страхе, грусти и возвращении к жизни. Смех и аппетит вступили в свои права, едва кладбищенские ворота остались позади. Наконец, ближе к четырем часам они смогли разделить между собой работу. София обыскивала кабинет отца, она там знала все уголки, Лаик рылся в интернете, отыскивая все, что могло быть связано с именами, которые назвал Саботини. Изидор Кабонго, Трезор Мумбанза, Лоран Безинджи. Первый был чистокровным Луба, из Катанги. Он начал с самого подножья лестницы, в шахтах. Потом поднялся до самого верха, встав рядом с Мабуту. Был назначен министром горнодобывающей промышленности и в геологии самоучка, который сумел стать настолько незаменимым, что удержался при всех правительствах. На сегодняшний день он был советником Кабилы, и без его согласия не принималось ни одно решение в области эксплуатации месторождений. Знал ли он уже о существовании новых рудных жел? С трезором Мумбанза история была совсем другая, куда круче предыдущей. Тоже Луба, но моложе и кровожадней. Ноль информации о его происхождении и образовании. Как военный он появляется в 1996 году во время Первой Конголесской войны, когда Джеймс Кабаребе, руандийский офицер под командованием Поля Кагаме, создает Альянс Демократических Сил за освобождение Конго, АФДЛ, чтобы свергнуть Мабуту. Позже Мумбанза поддержит Лорана Дезире Кабилу, когда тот повернется против руандийцев и получит звание «полковника». Он возвращается в Катангу и формирует там армию. В 2000-х годах он становится генералом и отодвигает границы конфликта, который от Киву спускается к северной Катанге. Тогда же он формирует милицию, в обязанности которой входит надзор за рудниками, в частности, за Колтано. Именно поэтому ему предлагают пост директора после смерти Филиппо Сезенсеко. Предложение принимается. Убил ли он своего предшественника, чтобы занять его место? Мумбанза не упоминался ни в одной истории с вымогательством. Катанга все-таки не Киву и не Итури. Итури — провинция в Конго. Но его солдаты, пресловутые фарц, вооруженные силы Конго, вовсе не были мальчиками из церковного хора. Никаких проблем найти среди них любителей электропилы, а то и каннибалов при случае. Чтобы далеко не ходить, его собственная правая рука — который, как ни странно, был Тутси, полковник Лоран бизенджи С ним никаких неясностей не возникало. После десяти лет руководства войсками уникальной жестокости он продавал свои услуги тому, кто больше заплатит одновременно в обоих Киву. Имеется в виду две провинции в Конго, расположенные по берегам озера Киву, южное Киву и северное Киву. В Итуре, потом в Северной Катанге, где он, в конце концов, и поступил в распоряжение Мумбанзы. Этот Тутси был самым вероятным кандидатом на роль убийцы Нсеку и Монтефеори. Его портреты, которые нарыл Лаик, леденили кровь. Длинное лицо, иссеченное ритуальными надрезами, черный взгляд, исходящий из самых темных глубин души. Полковник походил на чистый концентрат отрицательной энергии. Лаик разглядывал эти три физиономии, и у него возникало ощущение, что он играет в какую-то ужасающую Клуэдо. Клуэдо — это настольная игра-детектив, в которой имитируется расследование убийства. Кто убил Кондотьера? Почему Саботини назвал эти имена? Находятся ли они в Тоскане? Кто следующий в списке? Марван-старший, он сам, София... Он слышал, как она роется в соседней комнате и уже собирался пойти к ней, когда у него начался острый приступ дрожи. Мокрый от пота он бросился в ванную и застыл там на подкашивающихся ногах. Руки и тело сводило настоящими конвульсиями. Чувство подавленности, беспредельной тоски обрушивалось на него, как цистерна с раскаленным дегтем. Дежавю такие моменты даже самоубийство представлялось ему блаженным выходом. «Тебе плохо?» София стояла на пороге ванной комнаты. Он осознал, что бьется лбом о зеркало, как псих из сент или Белого дома. Белый дом, психиатрическая больница в Париже. Не отвечая, он пустил струю холодной воды и сунул под нее голову. «Все хорошо», — произнес он, наконец, мокрый и полувменяемый. Дрожь отступила. Он больше не узнавал в зеркале свои черты, обострившиеся, дергающиеся. Капли воды скользили по ним, как по мрамору. Он должен довести до конца это расследование, несмотря на все риски. Оно спасет его, наркомана, труса. «Герой», — говорил его отец, — «это тот, кто слишком запуган, чтобы смыться». До сегодняшнего дня Лаику хватало смелости бежать. Он повернулся к Софии и увидел, что та держит в руках записную книжку. «Ты нашла ее?» Она подошла и полистала перед его носом страницы, исписанные значками, похожими на те, которыми написан кодекс Хамурапи, один из первых памятников клинописи возрастом около четырех тысяч лет. Всю жизнь папа записывал свои планы этими палочками и символами. И ты сумеешь расшифровать эту штуку? Не имеет смысла. София раскрыла двойную страницу, соответствующую дате вторника. Она была девственно чиста. У него в тот день не было ни одной встречи скорее он должен был встретиться с теми чьи имена не хотел упоминать даже записав их на собственном сабире сабир средиземноморский жаргон состоящий из смеси различных языков и он отвел время с запасом целый день вернулись к исходной позиции не совсем итальянка показала ему на предыдущую страницу понедельник был исписан символами и отмечен внизу правой страницы странным «К». Пора познакомить тебя с кино.